Глава первая. Здравствуй, Алиса. Меня пеленку на смотровом столе, слышу уверенное приветствие за спиной и резко оборачиваюсь, теряя опору при виде человека, который уничтожил мою веру в любовь. Булат Исаев. Я не видела его полтора года, избегала всеми силами, потому что он не просто разбил мне сердце. Он растоптал мою гордость, бросив меня за неделю до нашей свадьбы ради другой женщины. «Булат?» — говорю дрожащим от эмоций голосом, не в силах взять себя в руки. «Боже, сколько раз я представляла эту сцену! Как я отреагирую, когда увижу его снова? Как окачу ледяным безразличием и буду разговаривать с ним так?» Словно он ничего для меня не значит, и я давно пережила то, что было между нами. Но я не пережила. Мое сердце готово выскочить из груди, так сильно оно бьется, не говоря уже о боли, свернувшейся глубоко внутри. Я не могу оторвать от него взгляда. Отмечаю углубившуюся складку между сурово сдвинутых бровей, густую и длинную бороду, вместо привычной короткой щетины делающие его еще мужественнее. Мягкие губы, когда-то шептавшие мне пошлые комплименты на ухо, сурово поджаты, а серые глаза плещурины. Он всем своим видом показывает, что не рад меня видеть, но зачем-то пришел сюда. Кто вообще впустил его в мой кабинет в разгар приема пациентов? «Что ты здесь делаешь?» Наконец возвращаю самообладание, сердито складывая руки на груди. «Ох, извините, Булат Антонович, ваша дочь не дает мне себя переодеть. Она ко мне еще не привыкла». Неожиданно появляется из-за его спины женщина с орущим ребенком на руках. «Его дочь? Только не говорите мне, что этот козел осмелился привести ко мне на прием своего ребенка. Это не может быть совпадением». Я смотрю на плачущую девочку, которая вырывается из рук женщины и понимаю, что точно никогда ее не видела. Это не моя пациентка, а значит, Булат не мог не знать, кто я, когда записывал ее сюда на прием. Несмотря на ярость от его наглого вторжения в мой кабинет и в мою жизнь, я не могу не отметить, как эта девочка испуганно тянет ручки к отцу, пока женщина пытается ее укачать. Мое сердце, несмотря на годы работы педиатром, все еще сжимается, когда ребенок плачет от боли или страха, так что я не могу промолчать. Возьми ее уже на руки! Неужели ты не видишь, что она напугана?» Возмущенно смотрю на него, получая в ответ высокомерно приподнятую бровь. «Боже, этот мужчина невероятен!» Повернувшись, он на удивление привычным жестом берет эту маленькую такую похожую на него девочку на руки, и прижимает ее головку к своей широкой груди, успокаивая ласковым поглаживанием по растрепанным темным волосам и тихим шепотком в ушко. Его собственные волосы с длинными темными прядями на макушке немного растрепались, словно он запускал в них пальцы. На его высокой атлетичной фигуре безукоризненно сидит темно-голубой костюм. Руки надежно держат ребенка, ноги расставлены на ширину плеч, а осанка прямая. Великолепный образец мужчины, словно сошедший с обложки журнала, и я ненавижу то, что мое сердце сжимается при виде этой идеальной картинки. Упоминала ли я, что он обладатель природной грации, благодаря которой каждое его движение, жест и походка выглядят отточенными? В его теле нет ни единой неловкой косточки. Он идеален. Даже его голос настолько хорош, что его хочется слушать и слушать. Неважно, о чем он говорит. Неудивительно, что даже на ребенка подействовала, она сразу затихла, услышав ласковый голос отца. «Ты уволена. Можешь идти!» Одним грубым предложением рассеивает он очарование, обращаясь, видимо, к няне ребенка. Женщина растерянно моргает, неверяще раскрыв рот. «Но Булат Антонович...» «Я не передумаю! Ты нам не подходишь! Уходи!» «Пожалуйста!» — пытается она вставить слово, но ее снова грубо перебивают. «Ты глухая! Ты уволена! Уходи!» Практически рычит он, пока она не заливается слезами и не убегает из кабинета, несомненно униженная его тоном и словами. Мне становится жалко бедняжку, и это только поднимает злость на Булата на градус выше. «Ты тоже можешь идти за ней, Булат. Я не согласна вас принять. Ищи другого врача». Говорю как можно тверже, обходя свой стол и садясь за него. Мы были записаны и оплатили прием. Выполняй свою работу я осмотри мою дочь, Алиса. «Не разговаривай со мной в таком тоне. Я не няня, которую ты можешь уволить» сжимаю кулаки под столом, позволяя себе чуть-чуть повысить голос. «Тебе вернут твой платеж. Я не буду осматривать твою дочь, Булат. Тебе вообще не следовало приходить сюда. Будь добр, в будущем узнавать имя врача, которому ее записываешь. Хотелось бы избежать подобных неловких встреч». «Мне вот не неловко», — нагло заявляет он, выдвигая стул и садясь на него вместе с дочкой, — уютно уместившись на его колени, с любопытством глядя на меня большими серыми глазами, доставшимися ей от папы. И кто сказал, что я не знал, кому ее привожу? Это хорошая клиника, но не лучшая в городе, Алиса. Я пришел сюда из-за тебя. Зачем? Задаю закономерный вопрос. Действительно, недоумевая, зачем ему это нужно. Хотел тебя увидеть, пожимает он плечами. Поговорить? К тому же, кому я могу еще доверить свою дочь, как не тебе? У тебя отличные отзывы, я знаю тебя лично, поэтому верю, что ты серьезно относишься к своей работе и своим пациентам. Ни к чему мне льстить, Булат. Я не передумаю. Я вообще не понимаю, как тебе хватило наглости привести ко мне дочь, когда мы оба знаем, что она была зачата еще в то время, когда ты врал, что хочешь жениться на мне». «Предпочитаю не иметь дел со своими бывшими и вообще не встречаться с ними после расставания, поэтому будь добр, убери себя из этого кабинета и из моей жизни!» «Раньше ты не была такой вредной, лисенок!» — усмехается он, приводя меня в ярость этим давно забытым ласкательным прозвищем. «Но мне нравится. Тебе идет этот огонек в глазах». «Булат!» Вскакиваю на ноги, готовый звать охрану, лишь бы его вывели отсюда. — Вон! Немедленно! — Успокойся! — снисходительно приказывает он. — Осмотри мою дочь, а я пока расскажу, как могу тебе помочь спасти брата от тюрьмы. Поможем друг другу, лисенок. Тебе это нужно даже больше, чем мне. Что-то в моем животе ухает вниз при упоминании моего брата Вадима. Булат знает о нем? Как? И действительно ли он может помочь, когда даже мой отец и дядя опустили руки? Мое эго отходит в сторону, когда дело касается членов моей семьи. Так что я заставляю себя успокоиться и выдыхаю, передумав выгонять Булата, пока не услышу, что он может предложить. Ладно, скажи, чем можешь помочь, а потом я займусь твоей дочерью. Булат удовлетворенно вздыхает и поудобнее устраивает дочь на коленях. Мой взгляд против воли притягивается к крошечной девочке, которая смотрит на меня серьезными серыми глазами, пособственнически положив пухлую ладошку на предплечье своего папы. Она прелестна, ребенок, но, глядя на нее, я не могу не испытывать горечь. Насколько я знаю, твой отец решил действовать законными методами, и каким бы хорошим ни был ваш адвокат, Вадима все равно посадят если не подмазать, кого надо. Говорит он. Ты имеешь в виду дать взятку? Взятки, Алиса, в множественном числе, потому что один только судья по своему хотению не может его оправдать. Нет, сразу отметаю этот вариант. Это исключено. Папа никогда не согласится. Он верит в систему правосудия и не предаст свои принципы даже ради Вадима. Именно поэтому вам нужен я заявляет он самодовольным видом. «У Вадима, может, и есть деньги, но нет связей, которые твой патологически честный отец не хочет использовать. С другой стороны, у меня они есть, и я могу договориться, чтобы ему назначили условное наказание. Совсем закрыть дело, как ты понимаешь, не получится». Он прав. «Именно так обстоят дела, и в отличие от папы, я не настолько принципиальна, чтобы жертвовать здоровьем, а может, и жизнью брата. Ему нельзя на зону. Да, он совершил преступление, был уличен в незаконном отмывании денег и уклонении от уплаты налогов, причем на огромные суммы. Но именно из-за громкой военной карьеры моего отца и дяди Вадим рискует стать жертвой мести. В чем твоя выгода? Задаю самый важный вопрос. Что именно тебе от нас нужно в обмен на это одолжение? Не от вас. А от тебя конкретно, лисенок? С предвкушением улыбается он, пристально наблюдая за моей реакцией. Я же сказала не называть меня так. Раздражай меня, ты немного водобьешься, Блад. Я просто репетирую. Видишь ли, мне очень нужно, чтобы ты сыграла роль моей любимой жены. Никто не поверит в мои нежные чувства, если я не буду их показывать. А мне очень нужно, чтобы нам поверили. — Что за бред? Зачем тебе это? Удивленно поднимаю брови. — И что с твоей настоящей женой? — Мы давно развелись. Разве ты не в курсе? Или вы с моей сестрой больше не дружите? — Дружим, но мне неинтересна твоя личная жизнь, поэтому я не интересовалась. — Так зачем тебе фальшивая жена? Ты мог нанять кого-нибудь, не знаю, профессиональную актрису или эскорт, чтобы она притворилась, кем тебе нужно? — Все не так просто, как на словах Алиса. — хмыкает он. — Не хочу вдаваться в подробности, но мне нужно представить миру жену, которая не будет выглядеть так, словно я встретил ее в клубе и импульсивно женился, чтобы выглядеть примерным семьянином. У нас с тобой уже есть история. Ты дружишь с моей сестрой. Ты ответственная женщина, делающая карьеру врача, а не кривляющаяся на камеру. Идеальная жена для любого мужчины. То есть... Полная противоположность твоей бывшей жене. Едва не морщусь от его описания, чувствуя себя оскорбленной от такого сравнения, хотя, по сути, он ничего плохого не сказал. Боже, Булат, только не говори мне, что это как-то связано с опекой над вашей дочерью. Я ни за что не буду участвовать в этом. Кем надо быть, чтобы отнять ребёнка у матери? Не думала, что ты можешь еще больше упасть в моих глазах, «Ну какой же ты подлец!» «Не спеши с выводами!» И придержи оскорбления до лучшего момента, когда наденешь на палец мое кольцо, Алиса. «Я не пытаюсь отнять ребенка у матери, как ты выразилась. Моя дочь и так находится под моей опекой. Настя, она не нужна. Если в какой-то момент Эля захочет общаться с матерью, я не буду запрещать им видеться. Но пока Настя слишком занята своей насыщенной жизнью, чтобы воспитывать дочь». Тогда зачем тебе идеальная жена? Не даю себе времени поразмышлять над тем, как можно отказаться от своего ребенка и что за человек это Настя. Не хватало только начать жалеть его потому, что он отец-одиночка. Сам виноват. Я не хочу разглашать эту информацию. Какая тебе разница? Я же не спрашиваю, почему твой брат пошел против закона и куда дел деньги, которые отмывал. Это сделка, Алиса. «Услуга за услугу. Ты нужна мне на год. Брак будет заключен официально, ты будешь жить вместе со мной и Элли. Ни один человек не должен знать, что все это фальшь. Ни твоя мама, ни подруга, ни маникюрша, никто. Для наших семей все будет по-настоящему». «Моя семья никогда не поверит, что я тебя простила. А если даже поверит, папа ни за что не позволит мне выйти за тебя замуж. Они тебя все ненавидят. Тебе двадцать шесть, лисенок. Достаточно взрослой, чтобы выйти замуж без согласия папы и мамы. В конце концов, они смирятся. А до этого мне придется выдержать атаку со всех сторон, уговоры, угрозы, ссоры. Ты хоть представляешь, как для меня сложно расстраивать свою семью? А видеть брата за решеткой несложно? сложно? Давит Булат на больное. Черт бы его побрал! Ладно. Признаю поражение. Мне надо подумать. Это слишком сложное решение. Мне нужен ответ завтра, Алиса. Давит он. У твоего брата не так много времени, как и у меня. Не дави на меня. Огрызаю зло, чувствуя себя загнанной в угол. Давай смотрим твою дочь. Положи ее на стол и раздень. Я не умею. Хмурится он. Этим занимается няня. Я могу только покормить и подержать на руках. Господи, чуть не закатываю глаза. И почему я не удивлена? Ты явно из тех мужчин, которые в жизни не поменяют подгузник ребенку. Не думай, что знаешь меня, чтобы вносить такие суждения, Алиса. Я не брезгую своей дочерью. Просто она такая маленькая, что я боюсь ей навредить. Нет ничего, чего я не сделал бы для Эли. Она не кукла, которую я достаю, чтобы пообниматься и потом сплавить няне. Он так искренне возмущен, что я чуть не улыбаюсь. Как я посмела задеть эго самого Булата Исаева. Ай-яй-яй. Когда он осторожно кладет дочку на смотровой стол, я подхожу и начинаю методично ее раздевать. Я действую аккуратно и нежно, но стараюсь лишний раз не смотреть этому ребенку в лицо, потому что как только я вижу ее большие серые глаза, унаследованные от папы, что-то в моей груди сжимается от боли. Тем не менее, я тщательно осматриваю девочку и отмечаю, что у нее все отлично. Тонуса мышц нет, реакции в норме. Закончив, я одеваю ее в сброшенное ранее очаровательное хлопковое платье и носочки, оставив лежать на столе, чтобы не передавать отцу из рук в руки. Боюсь такой близости к Булату, даже мимолетной, я не выдержу. У нее все хорошо, говорю я ему, возвращаясь за свой стол. Судя по карте, все прививки сделаны вовремя. УЗИ тоже. Здоровая девочка. Отлично, Отлично, говорит Булат, прижимая дочь к себе. Тогда мы пойдем. У меня встреча. Увидимся завтра, лисенок. Алиса, говорю с нажимом. И нам не обязательно видеться. Я позвоню и сообщу о своем решении. У тебя остался мой номер? Самодовольно улыбается этот нахал. Точно, бью себя по лбу. Мне же нужен номер. Вот тебе моя визитка, скинь какой-нибудь стикер, и я позвоню, когда приму решение». Протягиваю ему свою визитку со стола. Он берет ее уже не с таким самодовольным лицом и уходит. А я откидываюсь на спинку кресла и делаю глубокий вдох, переходящий в отчаянный всхлип. «Боже, как же больно! Почему все еще болит? Почему я не могу просто забыть и отпустить?» И как мне жить рядом с ним, видеть его каждый день, притворяться любящей женой, когда каждый взгляд на него превращается в острый укол прямо в мое сердце. Вечером я звоню отцу, надеюсь, что мне не придется соглашаться на план Булата. Привет, пап. Доча, слышу улыбку в его голосе. Как у тебя дела? Как всегда. А ты как? Мама говорит, у тебя снова давление скачет. «Это из-за твоего брата», — вздыхает он. Он заслужил то, что с ним происходит. Но все равно жалко его дурака. Не знаю, где я ошибся, что он вырос таким меркантильным идиотом. «Пап, подступаю осторожно. А может, есть способ ему помочь? Ну, знаешь, попросить знакомых, выйти на нужных людей?» «Нет!» – сразу же затыкает меня отец непреклонным тоном. «Никаких обходных путей, Алиса! Как тебе даже в голову такое пришло! Все будет по закону, как и должно быть!» «Вадиму нельзя в тюрьму, папа! Ты ведь сам знаешь!» Он сам навлек на себя это, Алиса. Его никто не подставлял. Он виновен. «Все совершают ошибки, папа. Вадим не должен платить за это своим здоровьем или даже жизнью. Это ведь из-за твоей карьеры!» Я резко осекаюсь, понимая, что высказала вслух то, чего говорить не следовало. Папе и так плохо, нечестно обвинять его в том, что у него есть враги. Вадим был бы в безопасности, если бы не ввязался в эту мошенническую схему. «Вот, значит, как!» «Нет, прости, пап, я не это имел в виду. Конечно, никто, кроме Вадима, не виноват в том, что случилось, но нельзя же просто бросить его на произвол судьбы». Я помог ему всем, чем мог, Алиса. Сдавленно говорит папа, и у меня текут слезы от вины в его голосе. Это я заставила его чувствовать себя так. Почему у меня язык не отсох? Ты можешь меня не понимать, но я не позволю тебе оспаривать мои решения. Каким человеком я буду, предав свои принципы? Извини, доча, но я не могу. Он кладет трубку, не попрощавшись, и не отвечает на мой повторный звонок, Зато вместо него мне звонит мама и просит дать ему немного времени переварить нашу ссору. Я понимаю, что если Вадиму не помогу я, то этого не сделает никто. Открыв чаты в телефоне, смотрю на стикер милого маленького лисенка, которого прислал мне Булат. И пишу ему прежде, чем смолодушничаю и успею передумать. Я согласна. Помоги моему брату. Отлично. «Обсудим подробности завтра», – лаконично отвечает он. А уже на следующее утро, прежде чем я успеваю открыть глаза, задолго до звонка моего будильника, установленного на 7 часов, этот невыносимый мужчина появляется у моей двери и долбит в звонок, заставляя меня подскочить на кровати от испуга.